Глава девятая Дьяр провел ее креслом, выстроенным в ряду у стены, и приказал явившемуся из тени слуге организовать что-нибудь попить и перекусить, а едва он скрылся, повернулся к девушке. «Ты же понимаешь, что помощь темного трона никогда не бывает бескорыстной, иначе какие же мы к хургу демона? Я уже отдал распоряжение, и мои тени ищут твоего вампира. Но моя цена – информация, Миранда». Все, что касается тринадцатого клана, далеко не глупости, даже если это сущая ерунда. Я не буду шпионить для вас, быстро сказала Миранда, поняв, к чему клонит его высочество. Даже во благо трона. И во вред Даори и нашей дружбе? Нет. У вас есть свои соглядатые. Это их дело, а я не профессионал. Дружба демона с вампиром это более чем странно. Это как мотыльку дружить с пауком. Вы сейчас говорите низкие слова вашего сочества Не ожидала от вас. вздернула она носик и окатила собеседника презрением. И мотылек из меня тот еще, Хищный, прошу заметить. О, да, засмеялся синеглазый. Я говорю, как это выглядит для всех демонов. Миранда, не будем ссориться. Я не могу допустить, чтобы тринадцатый клан «Заполучил еще одну вампиршу в твоем лице. Пусть кормятся и размножаются за счет других раз, но не наших подданных». «Они тоже ваши подданные, так что сумма не изменится», — возразила демоница. «И что вы сделаете? Арестуете меня? Посадите под замок?» «Нет, я надеюсь на твое благоразумие. Тебе нужно, чтобы спасли твоего друга?» «Спасли?» — девушка скептически скривила губы. «Вряд ли ему что-то угрожает, просто он спрятался, может и правда в спячку впал». «Да так, что его отчислили!» Он появлялся у деда, и, говорят, плохо выглядел и, на удивление, заносчиво себя вел. И Миранда передала принцу записку, которую все время таскала с собой, как единственное письменное упоминание о светлом вампире в ее жизни. «Камир!» Прочитав записку, посмотрел куда-то в сторону принц. «Солетай к князю вечернему, передай приглашение на аудиенцию». Если кто-то и исчез из помещения, Миранда не заметила. На ее взгляд в зале никого и не было, кроме нее и принца. «Продолжим», — сказал Дьяр. И так выглядел Даори неважно, молчал. И, похоже, сил у него не прибавилось даже после такой трапезы. То есть истощение уже за гранью. А не держат ли его в плену выпустить к вечерним теням его могли наложив заклинание молчания выпустили потому что вампир отказавшийся от живой крови разумного существа это настолько подозрительно что даже тьор впал бы в недоумение а характер у твоего деда таков что не любит он это состояние пошел бы сразу выяснять ладно скоро все узнаем а скажи мне миранда кстати где наш перекус Раздраженно щелкнул он пальцами. Видимо, только этого вопроса и ждали, потому что мгновенно двое слуг внесли столик, еще двое поставили кувшин, два бокала, тарелки с бутербродами и ретировались. Не пнешь, не полетят. Печально вздохнул Дьер, самолично разливая по бокалам вишневый сок. Совсем разленились, пока Владыка... В отъезде. Так на чем мы остановились? «Ах, да, на том, что же такого важного ты хотела передать вампиру!» «Настолько, что не постеснялась отправиться к куратору, зная, что наши девушки лучше удавится, чем проявит такой извращенный интерес к кровососам!» Миранда вспыхнула, поймала изучающий взгляд принца, поняла, что он ее просто-напросто провоцирует, и улыбнулась, поднося бокал соком к рту. Шокировать так до конца! «Я искала Даори просто потому, что соскучилась и хотела помириться. Это было еще месяц назад». Когда ты интересовалась, Вултон уже давно отчислил прогульщика. И куратор прекрасно об этом знал. И вдруг повернул он голову к дверям, хотя никаких посторонних звуков Миранда не слышала. «Войди!» Створки распахнулись, быстрым шагом вошел эффектный серебристый демон, поздоровался с девушкой кивком. «Янги», — вспомнила Миранда. «Он часто появлялся у Тьора Вечернего. Кажется, они дружили». «На территории Академии объекта нет, мой принц», — доложил он. «Оба его логова заброшены, но наш синекожий друг подключил свои источники, и, думаю, информация будет к вечеру. Что-нибудь ещё?» еще? Янги», — «Да, Дьер покрутил в руках бокал, полюбовался бликами в вишневой жидкости. Нужно найти того, кто забирает бутыли с бычьей кровью. Вряд ли это Доори. Кто-то старался, чтобы Миранда ничего не заподозрила? Предположил Серебряный. Если бы просто отводили глаза, то отводили бы до конца. Нет, кто-то попользовался дарами и вынужден был уйти три дня назад. Эсмус? Проверь, тут ли он еще. Я давненько его не видел. Куда вероятнее, что в Академии жил третий вампир, неучтенный. «Найдите. Зацепимся и предъявим претензии тринадцатому клану. И пусть Сейвен допросит еще раз куратора. Меня интересует, кому он передал приглашение для Даори на ужин к вечернему князю и почему утаил от нас этот факт. Попахивает взяткой. Действуй». Янги поклонился и исчез, шагнув тень. Миранда, взиравшая на принца, открывшегося совершенно незнакомой ей стороны, Поставила на столик бокал с недопитым соком. Рука предательски дрожала. Почему, почему она раньше не обратилась к Диару? Он будущий правитель. Его обучали решать самые разные проблемы и обучали хорошо. Она боялась позора, того, что в нее плюнут и разотрут. Почему ее предрассудки и страх за репутацию оказались выше страха за Доори? Неужели она лишь придумала себе преступную любовь и упивалась ее запретностью. А что на самом деле? самовлюбленная дура, думающая только о себе? Только бы не оказалось слишком поздно. Ей стало безумно страшно за этого казненного демонами светлого мага, ставшего самым тошнотворным для всех и для светлых, и для тёмных существом. За друга, которого едва успела узнать за... Любимого, да, которого она полюбила тогда, когда потеряла. Если он в опасности, то нужно, чтобы Темный Трон призвал всю мощь, но спас одного подданного. Вот только от кого? Не от его ли кланников?» Принц пришел к тем же выводам. «Тринадцатый клан никогда не позволял вмешиваться в его внутренние дела», — сказал он. «На этом невмешательстве зиждется наш договор. Так как Даори поспешно без следствия отчислен, мы не можем выступать за его интересы как адепта Академии». И мне нужны самые веские причины, чтобы требовать у князя неупокоенных предъявить темному трону его кланника. Мне нужны аргументы, чтобы убедить, что их внутренние дела уже стали внешними. Может быть, можно обвинить его в покушении на мою жизнь? Или честь?» Девушка потрогала нижнюю губу, на которой давно заросла ранка от клыка вампира. Дьяр отпил сок, спрятав за бокалом улыбку. «Он действительно покушался? Видишь ли, в таких случаях князь не отдает нам преступников и сам вершит суд, а безглавит и покажет голову». Миранда содрогнулась и предпочла забыть, как сама раздразнила вампира только для того, чтобы проверить, сработает ли родовая магия. Сработала. Теперь пусть ей вернут вампира». «Нет, конечно, не покушался. Попробовал бы». Она демонстративно выпустила длиннющие когти, подцокала ими по столешнице. Есть один, самый крайний способ заставить их выдать подозреваемого кланника для следствия. Дьяр задумчиво и в такт побарабанил когтями по другому краю стола. Когда преступление или замысел, или утаиваемые сведения угрожают самим основам Союза Тринадцати, самому трону, тогда с разрешения отца я могу воспользоваться Тринадцатой Тенью Трона. «На чтобы приказать ей, мне нужна особо веская причина. Нужны хотя бы подозрения. Даже не представляю, в чем именно я могу обвинить Даори Энриате. «С ума сойти», — вздохнула Миранда. «Теперь, чтобы спасти любимого, ей нужно сделать его государственным преступником». «Есть одна идея, ваше высочество. Даже не знаю, с чего начать и как сформулировать». «Начни с того, что важного ты хотела сообщить своему другу». Поддался к ней принц, внимательно глядя в глаза поверх бокала с соком, так напоминавшего цветом кровь. «Даже выбор напитков у него не случайен», подумала девушка. И да, она не ошиблась в подозрениях. Дьяру известен ее последний разговор с Даори, либо его часть. Видимо, она так орала, что серые тени услышали и понаблюдали. А о чем она тогда говорила с вампиром, если вычеркнуть претензии в обольщении? А она тогда спрашивала хочет ли он вернуть настоящую жизнь, и упоминала об Элине Вивер. И, возможно, за ее светлым вампиром уже следили, и Миранду слышал кто-то еще, если Даури сразу после того вечера исчез. «Я искала моего друга», подчеркнула она голосом последнее слово, «чтобы рассказать о моей учительнице, добровольно ушедшей к неупокойным». «Элине Вивер?» С легкостью вспомнил Дьяр, откидываясь на спинку кресла. И хитро так улыбнулся, мол, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Да, она была гениальным лингвистом и что-то нашла там, в тринадцатом клане. Какой-то ключ к древней легенде неупокойных. Когда она вернулась, чтобы обратить меня, то сказала, что вампир — это этап, ненужный этап. Девушка споткнулась. Вспомнив, что Идаори что-то говорил о ненужном этапе в каких-то его поисках, встряхнула головой. Элина думала, что знает, как стать снова по-настоящему живой. Вампиру? Интересно. О подробности она упоминала? Нужно пройти через жизнь и смерть, не жизнь и не смерть, и тогда возможно возвращение в истинную нормальную жизнь. Как-то так. Это все, что она успела сказать. Потом ворвался дед и обезглавил ее. Дьяр залпом допил сок, поставил бокал на столик. Тьор вечерний знал о ее изысканиях? Нет, я была слишком напугана, чтобы рассказывать. Мне же тогда было лет пятнадцать, а потом слова Илины стали казаться бредом сумасшедшей. Она действительно свихнулась еще до обращения. Жаль, что ты столько лет молчала Миранда. Спасибо, что рассказала сейчас. Это очень важно, хотя и совсем непонятно. Нужно узнать, где Элина Вивер хранила записи. Миранда коснулась лба. Она всегда хранила их в голове, была помешана на том, что за ней следят. Тогда нужен кто-то, кто мог бы найти нам эту легенду тринадцатого клана и восстановил ключ к ней. И принц широко улыбнулся. «Подозреваю, нам нужен Даори Энриати». «Да, это та самая причина, по которой я могу воззвать к тринадцатой опоре трона. И боюсь, это самое, что ни на есть реальная причина. Дело в том, что ты не знаешь еще одной детали. У нас тоже имеются соглядатые в клане неупокоенных». «Даже не сомневаюсь». Внезапно успокоилась демоница. «Настолько, что утащила бутерброд с тарелки. Интересно, чем тут принцев кормят?» Они настолько неупокоенные, что постоянно угрожают равновесию трона». Пожаловался принц, поднял кувшин и галантно наполнил ее бокал, не забыв и про свой. «Ты хоть что-нибудь знаешь о своем друге? Мне вот странно, что он подружился именно с тобой». «А с кем еще? Нас всего трое девушек в Академии, и я единственная, кого не охраняют, а дают нормально жить. Если не считать Тая, конечно». «Посуди сама». «Даори был учеником Элины в клане», — сказал принц. Миранда поперхнулась, и Дьяр тут же протянул ей бокал с соком. Предусмотрительный какой. Именно по ее настоянию, новообращенного, продержав всего год камеечкой для ног так называемого «великого князя», отправили четыре года назад поступать в академию. И все, что он тут делал, возился в библиотеке и архивах днем и ночью. На это смотрели сквозь пальцы. Ему не за учиться, он уже прекрасно обучен в Белой Империи. Там с этим строго. Нужно обладать огромной магической силой и знаниями, чтобы держать и хранить целый Лен. А Даори был единственным наследником Светлого Хранителя. Его готовили. Потом там что-то случилось». Он замолчал, отдав должное перекусу, опустошил две тарелки с мясными деликатесами и весь кувшин. Миранда вся извелась от нетерпения. «И что же случилось?» не выдержала она, когда этот демон взялся за третью тарелку. Пожар невиданной силы. Его отец умер внезапно, не успев перекинуть связи на сына. Его обгоревшая в огне мать выжила, но сошла с ума. Сокровища рода исчезли бесследно. Как могло такое случиться, наши соглядатые не смогли выяснить, так как следователи Белого Ковина тоже зашли в тупик. А наследник Даори Энриати Вместо того, чтобы расследовать причины пожара, брать власть над Леном, восстанавливать имения, отказывается от земли, продает остатки добра и везет умирающую мать в столицу. Конечно, излечить ее невозможно, и лучшие из лекарей предлагают милосердно усыпить. И Даори, видимо, соглашается, потому что после этого о и Энриати ничего не слышно. «Видишь, мы знаем очень много, но недостаточно». «А как он попал к нам?» Разорившись, он записался добровольцем в имперскую разведку. Его чуток поднатаскали, изменили внешность, придумали легенду и заслали к нам. Даже протолкнули в какой-то колледж темных наук, после которого ему лежал путь в академию. А там и карьера при нашем дворе. Но Даори с его-то умом и мастерством как-то слишком быстро засветился во всех смыслах. Якобы сорвался во время ритуального жертвоприношения. И мы, собрав досье на белого мага, казнили его как шпиона. Теперь он полноценный подданный темного трона. Миранда, слушавшая, развесив уши, поежилась, принц качнул головой, словно спорил с ее невысказанными мыслями. Не жалей его. Готов поспорить, Даури специально нарвался, зная, какая участь его ждет. Слишком целенаправлены его действия после пожара. У меня жуткое впечатление сложилось, когда читал его досье. Я лично присутствовал на казни. Слишком неординарный преступник. И знаешь, мне показалось, он сам себя казнил. «Как это?» — охнула девушка. «Сам себя выпил?» «Нет, я имею в виду, сам себя приговорил. И сделал все для исполнения приговора нашими руками. Это же светлые. Кто знает, какие солнечные зайчики пляшут у них в головах. Мы что-то упускаем в этой истории». Мои осведомители чего-то не видят. Вернемся к нашей насущной задаче, Миранда. Хорошо, то есть все плохо. А как знание Илины может угрожать равновесию трона? А ты подумай, сколько вампиров захотят вернуться к нормальной жизни, какая у них была до обращения. Все? Ни одного. Или один. Твой Даори – светлый ленмак почти князь, потому что он потерял больше, чем нашел у неупокоенных. Кроме него никто не захочет променять могущество, бессмертие, пусть даже условное, и неуязвимость на маленькую, тусклую, как светлячок в ночи, и такую же жалкую жизнь, пусть даже это жизнь высшего демона. Демоница растерялась. Тогда чем опасно это знание? Почему его зашифровали? Миранда, ты же умная девушка, если сумела поступить в нашу академию, несмотря ни на что. Да я умная. «А вы еще умнее. Вы же принц тьмы. Что я тут буду пыжиться перед таким...» Чуть не сказала Светочем. «Так почему?» Дьяр, посмеиваясь, сцапал бутерброд и неэстетично набил рот. Прожевал, демонстративно давясь, запил соком. «Ну совсем ребенок», — умилилась демоница. «Вот бы их с Ликой поженить. Какая была бы пара. Один другого воспитывал бы. Не соскучишься». Миранда выдержала паузу и была вознаграждена объяснением. «Да потому, Миранда, что низших демонов мы удерживаем от соблазна стать вампирами, внедряя презрение и ненависть к неупокоенным, как к еще более низшим существам». «Вы внедряете?» От возмущения демоница задохнулась. «Не я лично, а тайный отдел внутренних дел. Мы не можем пустить на самотек такие важные процессы» или в мгновение ока лишимся страны. Так вот, Миранда, высшие демоны и сами долго живут. могущество нам хватает, неуязвимость у нашей второй ипостаси тоже высокая. Пока перевешивают недостатки обращения, разрыв связи с родным кланом, с магией тьмы, разрыв с живым миром рабство у вышестоящих в иерархии, а сексуальность в период голода и гиперсексуальность исключительно в момент насыщения. Но если демона убедить, а поверь, вампиры убеждать умеет, что обращенный всегда может соскочить, переобратиться, снова стать живым, снова любить по желанию, а не только накачавшись чужой дымящейся крови, вот тогда в Тархареше не останется ни одного демона. «Весь темный трон станет тринадцатым кланом?» – потрясенно прошептала Миранда. «Трону, собственно, без разницы», – снова огорошил Дер. Что демонами управлять, что вампирами, не имеет большого значения. Проблема в том, что миллионное войско вампиров кто-то должен кормить, а соседи вряд ли захотят стать безропотным стадом для неупокоенных. Страна объединятся и сотрут Терхареш вместе с его кровососущим населением и темным троном. И тогда трону и его владыке будет уже поздно беспокоиться. Беспокоиться нужно сейчас. Как-то оно слишком глобально задумалась Миранда. «Вы преувеличиваете, мой принц. Вот я не хочу становиться неупокойной, даже зная, что есть реальная возможность вернуться». «Только потому, что быть ходячим трупом пока еще не модно. А сделать что-либо модным — минутный вопрос. Ты уже влюбилась в вампира, а скоро и пойдешь за ним». «Не в вампира», — вздохнула девушка, «а в мечту о светлом маге, живом, а не мёртвом. И эта мечта из несбыточной уже почти стала реальной. Нужно только ей помочь. «Нет», – тряхнула головой Миранда, – «я высшая демоница, не пойду. Это он пойдет за мной. Если мы его найдем, конечно. Он вернется или...» В общем, деваться ему будет некуда. Он же назначен государственным преступником. Надо же вам как-то его наказать. А его даже казнить нельзя, потому что по нашим законам дважды не казнят. «Почему же? Новая жизнь, новая казнь!» «Вот демон! Вы же шутите, ваше высочество!» Осторожно уточнила Миранда. «Разумеется!» Приподнялись в улыбке уголки губ принца тьмы.